«Имеешь в виду организовать набег на базу Даяны и изъять требуемое? Технически выполнимо. Сам думаешь сходить? Или вместе с девочками? Сам. В крайнем случае, Лихарева привлечь». Воронцов изобразил полное одобрение. «Это хорошо, и замотивировать акцию можно классно, и не своими руками товар взять. Глядишь, в будущем вам с ней еще контактировать, так незачем отношения портить». Тут как раз вернулись Сильвия с Натальей, леди Спенсер переоделась в джинсовый костюм, под курткой пестрая рубашка, на ногах кроссовки, волосы собрала в конский хвост, всю косметику смыла. Этакая получилась молодая женщина неопределенного возраста и профессии, не способная привлечь на улице ни малейшего внимания, разве что уж слишком наблюдательного человека, и то эти дать ему время тщательно эту прохожую рассмотреть, а в потоке мелькнет неразличимой тенью и все. Очень даже хорошо одобрил Вадим, а то мой консьерж наверняка мыслями о моем нравственном облике озаботился. Теперь увидит, что я вашим воспитанницам действительно добрый дядя и ничего больше. Мы с вами выглядим подходящей парой. Наталья засмеялась, а Сильвия бросила на Ляхова заинтересованный взгляд. «Пожалуй, ко двору ни меня, ни вас в таком виде точно бы не допустили». Фесту и Секонду было очень интересно наблюдать, как девушки отреагировали на появление Сильвии. Нескольких слов было достаточно, чтобы они поняли, что за дама их навестила. И вот тут... Сразу выявились различия в реакции. Анастасия и Людмила сразу аккуратно, но твердо дали понять, что с прошлым, которое координаторша высокого уровня олицетворяет, они не желают иметь ничего общего. Кристина и Мария тоже старались подражать подругам, однако слишком часто поглядывали в сторону своих командиров как бы за моральной поддержкой. Труднее всех пришлось Герте, Инге и Марине. В них инстинкт подчиненности старшим в своей иерархии выветриться не успел, несмотря на полгода предыдущей подготовки, совсем по другим канонам. Они, очевидным образом, нервничали, не совсем понимая, что будет дальше. Сильвия так и сказала Фесту, пригласив его на минутку в комнату напротив. «Ты правильно сделал, что меня позвал. За свою девушку можешь не беспокоиться, за Анастасию тоже. С остальными мне придется поработать. Импринтинг на Даяну и таких, как я, у них пока сильнее привязанности к вам. Они держатся, но с трудом. Собака, отданная новому хозяину, всегда бросит его, если позовет старый. Тем более есть специальные формулы подчинения. Лихарев их освободил». «Слишком поверхностно. Я постараюсь все это убрать. Наверное, весь день придется потратить. Лучше, если вы с секондом Анастасией Людмилой сходите погулять в город. Возвращайтесь к ночи». «Экзорцизм?» — почти шутливо спросил Вадим. «Очень близко к истине, — не поддержала его интонацию Сильвия». «Тогда я вас очень попрошу, постарайтесь, чтобы они остались просто обыкновенными девушками, любящими подруг, уважающими старших товарищей, преданными присяге, которые они принесли своему государю, и ничего больше. Мне не нужно, чтобы их импринтинг переключился на меня или секонда. Ему и мне хватит своих». Единственных женщин. Вам, наверное, не понять чувство мужчины, на которого смотрят влюбленными глазами, а он испытывает одновременно жалость и вину за то, что не может ответить. Я совсем недавно понял, что мы, чтобы на эту тему не говорили, особенно последнее время, гораздо моногамнее вас, якобы хранительница очага. «Молодец, Вадим, вы мне очень понравились именно сейчас. Я сделаю так, как вы хотите, однако, признаюсь, если бы вы не сказали того, что сказали, вы сильно рисковали. Я без всяких шуток собиралась в очередной раз проверить свои чары. На вас, мой дорогой, на вас. Когда живешь слишком долго, тянет на свежие ощущения». Фесту ее слова тоже пришлись в настроение, сразу по нескольким причинам. «Не повезло нам с вами, леди Спенсер», — вздохнул он, — «всего бы на недельку раньше встретиться, и мы могли бы остаться довольными друг другом. Вот эта девчонка, и я ей проиграла? И никаких колебаний?» Сильвия словно бы и шутила, а где ты и нет. В чем-в чем, а в женской психологии доктор Ляхов разбирался. Опыт имел большой и профессиональный, и личный. Наверное, хватит колебаться. Тридцать лет за плечами, и прямо тут же и повезло. Спасибо Лихареву, Левашову, вам, Даяне. Будто все дружно решили моим личным счастьем озаботиться, и снизошло озарение. Вы мне, миледи, что могли предложить? Хоть год назад, хоть сегодня. Видел. Знаю. С восемнадцати лет. А тут, как ни выспренне это звучит, любовь и дружба до гроба. Я ведь правильно вас понял? За другими мужиками через некоторое время моя Люда бегать не начнет? В этом можете быть уверены беззаветно, лишь бы вы не начали. «Обстановка покажет, Сильвия. Ну, все время меня тянет назвать вас по отчеству. Такая национальная привычка. А до сих пор его не знаю. И не надо. Не воображайте меня старше, чем я есть. Леди Си вполне достаточно. Ну, идите. Для первой встречи с глазу на глаз мы сказали друг другу едва ли не больше, чем нужно». В одиннадцатом часу вечера Ляховы с Анастасией и Людмилой вернулись. Фёст постарался показать им ту Москву, которой до сих пор можно было гордиться. Старые, не потерявшие былого очарования улочки и переулки, бульвары, где под навесами зонтиками можно ощущать себя почти в Париже, Воробьёвы горы с видом на Москву-реку и ярко освещенный центр. Хорошо нагулялись и ни разу не касались темы Сильвии и будущего, пусть и видно было, что девушек не оставляют связанные с этим мысли. Людмилу меньше, ей хватало и того, что, представ от секунда с Настей, она сжимала пальцы Ляхова и шла, погруженная в текущее мгновение. На кухне традиционно, пусть и хватало в квартире других комнат, сели втроем, оставив девушек заниматься своими делами. Фесту было интересно, как после проведенных Сильвией процедур они себя поведут, оказавшись вместе. Но леди Си сказала, что сейчас их трогать не нужно, пусть адаптируются. — Сами не понимая, к чему? — спросил Секонд. — Именно. Из занятий со мной они ничего не запомнили, кроме того, что очень приятно пообщались с твоей, Фест старинной подругой. При этом Сильвия мстительно улыбнулась. — Да, такая специалистка своего не упустит. Как-нибудь, когда-нибудь у Людмилы прорежется зубочек ревности от запавшего в память слова Инги или Марины. Но ты с этим справишься, улыбнулась Сильвия, легко реконструировав промелькнувшую ляхова первого мысль. Вы бы знали, парни, обратившись сразу к двум аналогам, сказала она, полностью попадая в образ выше среднего класса московской женщины, не захотевшей вращаться в гламурных тусовках, но сохранившей верность идеалам студенческой юности, грушинских фестивалей и тому подобного. Вы бы знали, как я смертельно устала? Та еще. «Работенка, поэтому не задавайте мне сегодня больше никаких вопросов. Налейте обычной водки, какой к черту розовый джин. Помнится, где-то в одной из гостиных был обычный древний магнитофон. Принеси его!» — она задумалась, выбирая. «Ну ты!» — указала пальцем на секонда. «И найди в тумбочке бобины с подходящей настроению музыкой. Моей и, надеюсь, вашей». На 350-метровых катушках магнитной ленты типа 10 ничего другого, кроме бардовских песен 60-х годов и того же времени блюзов и джазовых композиций, Ляхов не нашел. Имелись еще виниловые пластинки числом несколько сотен, но его ведь просили именно магнитофон. Настолько глубоко пришлось погружаться, заботливо спросил Фест. «Девчонки ведь рождение максимум условного конца восьмидесятых, скорее даже начало девяностых», — само собой, — ответила Сильвия, подмигнув и подняв граненую стопку. «Поэтому у них должны быть любимые матери и отцы, воспитанные на Высоцком, Клячкине, Городницком, Хампердинге, Поле -Муреа. Секонд принес и поставил на тумбочку магнитофон, ткнул пальцем в клавишу. И тут же на всю кухню разлился голос Сальваторе Адамо. же. Падает снег, чрезвычайно популярная в СССР 60-х годов песня. «Одного и не пойму, леди Спенсер. Вы ведь, насколько мне известно, всю жизнь по Западу специализировались. Откуда вдруг такое проникновение в психологию наших шестидесятников?» Спросил Фест сам сын родителей этой страны. Секунду подобные ностальгические рефлексии были абсолютно чужды. Понимал, о чем речь, поскольку посмотрел десяток кинофильмов того времени, ничего в них по-настоящему не поняв, что ему, к примеру, Июльский дождь или Улица Ньютона, дом один. Ограниченно мыслите. Молодой человек ответила Сильвия. «По должности мне приходилось контролировать деятельность координаторов практически всего Северного полушария. С дореволюционной российской и советской действительностью была неплохо знакома. Врангеля лечила от тифозного миокардита, Савенковым всем известным дружила. Одна из героинь фильма «Операция Трест» тоже я, поэтому не удивляйтесь больше». Скажите лучше, что дальше. Мне не терпится вернуться в прекрасную викторианскую эпоху. Помогу, если сумею, и обратно. Не хотите себя там попробовать? Моему Алексею одному скучновато. Вы смогли бы составить ему подходящую компанию, особенно после того, как повоевали вместе Людмилу, само собой тоже возьмите. — Спасибо за приглашение, леди Си. Мы к нему при случае непременно вернемся. Но сейчас у меня к вам другая просьба. — Да почему бы и нет? — с непривычным обоим ляховым бесшабашным весельем ответила Сильвия. — Неужели так на нее подействовала обстановка интеллигентской кухни, почти советская на вкус водка и совершенно советская музыка? Или не столь уж прекрасно? Викторианская эпоха. Времена детства и юности могут казаться субъективно прекрасными, но вот вернуться в на постоянное жительство в конец сороковых, начало пятидесятых годов лично я не захотел бы. Давайте попробуем. У меня с Даяной давние счеты. Вот прямо сейчас. Леди Си вытащила из нагрудного кармана куртки свой золотой портсигар с гораздо более сложной, чем у Ирины Новиковой, как только сейчас заметил Фест инкрустации рубинами и бриллиантами на рифленой крышке. Улыбалась она и подначивающе, и успокаивающая одновременно. «Что-то такое интересное затевается», — подумал Фест. «Моя идея — это одно. Реакция на нее Сильвии — другое. Мнение Воронцова — третье. Что выберем?» «Только не напоминай мне сентенцию из твоего любимого Михайлова. Если не знаешь, что делать, в любом случае делай шаг вперед», — вслух ответил на его мысль Секонд. «Штурмана в тумане стопорят ход, и саперы не шагают на непроверенное поле без миноискателя». «Ловушка ждет стандартных реакций. Леди Си нас явно провоцирует». В очередной раз Фёст с сигаретой подошел к окну. Дождь монотонно колотил в стёкла. Значит, по ту сторону другая Москва. В настоящей ни тучки на небе не было. Для него за эти сутки намечался уже второй рейд. Едва ли он будет легче первого, но усталости, что удивительно, он не испытывал ни малейшей. Только бодрящее возбуждение. — Поэтому пошли, — жестко сказал он. — Прямо сейчас с этого места никто и в туалет не выйдет. Знаем мы эти туалеты. Включайте, мадам.